Известный московский выходец, князь Курбский, живший в том краю, жалуется, что в то время мало не вся Волынь заражена была язвой сего учения. Сам князь Острожский, тесть Кишки, находился в дружеских сношениях с некоторыми антитринитариями. Так, когда иезуит Петр Скарга посвятил ему первое издание своего сочинения об и церквей», князь Острожский поручил написать опровержение на эту тему некоему Матавиле, проповеднику антитринитарства. Князь Курбский, получив экземпляр его опровержения, пришел в негодование и написал Острожскому укорительное послание за то, что тот учеников Фотина и Ария ставит священниками православной церкви. Но эти укоризны не сделали Острожского врагом антитринитариев, которых он уважал именно за их стремление к народному просвещению. На Волыне Сацинианство процветало еще доля, чем в Литве и Белоруссии. Из всех западнорусских областей Галицкая или Червонная Русь наиболее выдавались бедственным положением православной церкви. Ранее других, присоединенная непосредственно к Польше, она до некоторой степени уже подверглась ополячению и окатоличению. Это обстоятельство прежде всего отразилось на знатных фамилиях, так что в XVI веке мы почти не находим здесь православных вельмож, подобных тем, которые явились сильной опорой православия в Литовской Руси». Меж тем, как в Львове учреждена была католическая архиепископия, православная и обширная Галицко-Львовская епархия, вмещавшая в себя и Подолию, после присоединения Галиции к Польше оставалась без собственных епископов в течение более полутора столетия, и ею ведали наместники киевского митрополита, на выбор которых влияли сначала местная светская власть, а потом львовские католические архиепископы, причем священники отправлялись иногда для рукоположения в соседнюю Молдавию. При таком порядке, разумеется, латинское духовенство заняло здесь господствующее положение, и латинская пропаганда развивалась почти беспрепятственно, а православие терпело всякое унижение. Наконец, по просьбе галицких дворян и горожан, Сигизмунд I дозволил поставить во Львове православного епископа в качестве викария киевского митрополита, 1539 год. Около половины XVI столетия на львовскую кафедру избран был вдовый шляхтич Марк Балабан. Он еще при жизни своей выхлопотал у короля Сигизмунда II грамоту на то, чтобы после его смерти епископия была передана его сыну Григорию, принявшему в монашестве имя Гидеона. И действительно, хотя не тотчас по смерти отца, Гидеон Балабан впоследствии получил Львовскую кафедру, вопреки противодействию католического архиепископа. Особенно сильное столкновение с этим архиепископом пришлось ему выдержать по поводу введения григорианского календаря. Известно, что папа Григорий XIII в 1582 году ввел новый календарь. Король Стефан Баторий предписал принятие сего календаря в Польше и Литве всеми жителями без различия вероисповедания. Но это распоряжение встретило сильный отпор со стороны православных, которые объявили, что подобный вопрос подлежит решению Вселенского Патриарха, а никак не светской власти. Цареградский патриарх Иеремия прислал окружную грамоту православному духовенству, убеждая его не принимать нового календаря и праздновать Пасху по-старому. В некоторых местах латиняне вздумали силой принудить православных к его принятию. Так в Львове арцебискуп Суликовский велел с помощью вооруженного отряда запечатать все православные церкви, чтобы помешать отправлению богослужения в праздники по старому календарю. Гидеон Балабан против этого насилия внес протест в городские книги, а потом на собиравшемся тогда варшавском сейме позвал Суликовского к ответу, но тут при посредстве нескольких вельмож они заключили мировую, причем Суликовский формально отказался от вмешательства в дела православной львовской епархии. А король при виде сильных волнений, возбужденных в русском народе вопросом о новом календаре, отменил свое распоряжение и подтвердил православным беспрепятственное сохранение их обрядов и церковных преданий. галицко русские дворяне, прибывшие вместе с Гедеоном на Варшавский семь 1585 года, призывали сюда и митрополита Анисифора, чтобы совокупно защищать интересы православия – Митрополит обещал приехать, однако же он сам не приехал, а прислал какие-то артикулы. Оскорбленные его поведением, помянутые дворяне отправили к нему обличительное послание. Тут они яркими красками описывали его неродение о своей пастве и допущенные им беспорядки в церковных делах.